Глава 27 Папа Чейз сбежал с крыльца и бросился к Гранту, совсем как я в то утро, когда он уронил кофе на пол. Он крепко обнял Гранта. «Боже мой, Грант, боже мой!» — бормотал он. Щеки у него были мокрыми. Мне не удалось втиснуть голову между ними, поэтому я встал на задние ноги и положил лапы на спину Гранта. Наконец, папа Чейз выпустил Гранта из объятий, держа его на расстоянии вытянутой руки. Добро пожаловать домой, сынок. Я подумал, что помогу с урожаем. Грант наконец наклонился и позволил мне поцеловать его. У тебя есть собака? Это Райли. Он не мой. Живёт с ордом Пэмбрейком, который держал фудтрак для сезонных рабочих. Только теперь они перевелись, и он почти отошёл от дел. Этот сумасшедший пёс всё время приходит в гости. Я звоню Уорду, он приезжает вонючий, как пивоварня, забирает Райли и так до следующего раза. Грант погладил меня по ушам. «Привет, Райли. Ты кажешься таким хорошим псом? В тебе наверняка есть австралийская овчарка». Папа Чейз кивнул. «Бьюсь об заклад, возможно, и Ньюфаундленд». То, что Грант называл меня Райли и хорошим псом, доказывало, что хотя я вернулся домой на ферму, теперь моё имя было Райли. В отличие от меня, который всегда отличал Лейси от всех остальных, пусть даже она выглядела другой собакой, Они не понимали, что на самом деле я Купер. Это было удивительное открытие. Что-то собака может понимать, а человек нет. «Ты действительно хочешь помочь с урожаем, Грант?» Грант перестал гладить меня и встал. «Я просто подумал, может, пришло время воссоединиться, вот и всё». «Согласен. Начало лета было засушливым, но с тех пор были дожди. Мы сидели на крыльце, когда прибыл Че-Че». «Узнаёшь, кто это?» — крикнул папа Чейз. Доски крыльца скрипели под ботинками Чече. -че. Привет, Гранд. Очень хорошо, сказал Чече. -че. Он протянул руку, Гранд схватил её, стиснул и отпустил. Твой английский стал намного лучше, Чече, -че», заметил Гранд. Мужчины сели, поэтому я лёг у их ног. Он по-прежнему не очень разговорчивый, правда, Чече? -че заметил со смехом папа Чейз. Он был счастлив, и это чувство было такое же сильное, как отрыжка Уорда. «Он здорово путается во временах и местоимениях». «Как долго ты оставаться?» «Останешься», — спросил Грант о Че-Че. Грант пожал плечами. «На лето? Не знаю. Я работал на дорожно-строительную компанию, но мне стало неинтересно». «Ты что, стоял на дороге со знаком «Тихий ход»?» Засмеялся папа Чейз. «И довольно много. Я занимался продажами. Просто устал от этого». Твой брат устроился на работу в какую-то фирму, которая не строит, а рушит. Они выводят из эксплуатации плотины, папа. Постой-ка. Ты общаешься с братом? Грант кивнул. Ну да, всего один раз. Я решил, что если мы собираемся воссоединиться, то должен начать с него. Я позвонил ему на днях и сказал, что еду сюда. Подумал, что прежде чем я потрачусь на бензин, нужно убедиться, что ты не продал это место робофермерам. И вы поговорили первый раз с тех пор, как ты уехал? Да, папа чейсно наклонился вперёд. И как? Примерно так, как ты думаешь. Могло быть и хуже. Чуствовалось, что мы оба торопимся закончить разговор. Говоря по правде, мы и тоже редко разговариваем. На мой день рождения, на день отца. Между нами всегда есть какая-то неловкость. Папа Чейс вздохнул. Скучаю по маме. Она знала бы, как шелтая-болтая со стенки собрать. В доме послышались шум и пронзительный звук. Папа Чейз встал. «Погодите, надо ответить». Он оставил нас, и мгновение спустя звук прекратился. Грант хлопнул ладонью по руке Че-Че. «Хорошо выглядишь, Че-Че. Ты хорошо так же, как Лемин и Венлин. Оба были хорошо, спасибо. И, эээ... Венлин замужем? Я имею в виду, что она делает сейчас. Он в школе, чтобы быть инженер в сельское хозяйство. Ух ты!» «Здорово. Она не был замужем. Он живёт с её парнем. Его семья будет давно провинцией Цинхай. Ага, понятно». Папа Чейз открыл дверь и вышел. Я вильнул хвостом. «Вы не поверите. На этот раз Уорд не приедет за своей собакой. Он говорит, если Райли так нравится здесь, пусть остаётся». Он даже не спросил, что я об этом думаю. С позаранку мертвецкий пьян. Он сел и хмуро посмотрел на меня. «И что теперь?» Грант почесал мою грудь пальцем. "Знаешь что? Я его возьму. Он выглядит довольно смышлёным. Что скажешь, Райли? Хочешь пожить здесь со мной? Нам известно, что ему нравится ферма", заметил папа Чейз. Я зевнул, задаваясь вопросом, когда же приедет мой мальчик. Той ночью я спал на кровати Гранта. Берг действительно приехал, но это случилось лишь тогда, когда в воздухе запахло яблоками. Я в считанные секунды пересёк двор. И подвывая, напал на него в тот момент, когда он вышел из машины. "Значит, это ты, Райли?" приветствовал он со смехом и сел на корточки, чтобы я мог забраться на него и поцеловать. Он опрокинулся на спину, и я навалился на него, катаясь и выражая свою любовь дикими взвизгиваниями. "Ладно, хватит, перестань." "Вау, всё." Он встал, отряхивая штаны. "А где все? Мы вместе пошли в поле?" Я носился вокруг него кругами, не в силах сдерживать радость. Когда Берк увидел Гранта, он тоже побежал, а затем и Грант побежал. И они врезались друг в друга, стали смеяться и хлопать друг друга по спине. Я возбуждённо прыгал, ликуя, что теперь мы все наконец-то были вместе. Папа Чейс мчался по полю, улыбаясь во весь рот, и приседянившись к сыновьям, обнял их обоих. Лемин на кухне готовила вкусную говядину. Я следил за каждым её движением, готовый кинуться, если она что-нибудь уронит. Все сидели за столом и ели, и из руки Гранта упал крохотный кусочек мяса. Я всегда мог рассчитывать на Гранта. Так расскажи нам поподробнее об этой Стефани, попросил Берг. Лемин шумно вздохнула, и я посмотрел на неё, надеясь, что в её планах накормить собаку говядиной. Нога попы Чейза, которая всегда немного дёргалась, замерла. Нечего рассказывать. Она отличный товарищ, Беркер смеялся. У людей твоего возраста это так называется. Она человек закрытый, заметила Лемин. Она поклонница группы не очень хороших старых белых парней, итро сказал Грант. Она не поклонница, отреагировал Папа Чейз. Приезжайте на День благодарения и познакомьтесь с ней. Наступила пауза, которую в итоге нарушил Грант. Что? «Ты действительно хочешь познакомить нас с одной из своих подружек?» Я повернулся к Гранту и терпеливо ждал ещё говядины. Потом Грант, Че-Че и папа Чейз сидели в гостиной, а мой мальчик и Лемин наливали воду в тарелке в раковине. Мужчины ели арахис, поэтому я отдал предпочтение гостиной, а не кухне. Папа Чейз подбросил арахис в воздух и поймал его ртом, как собака. «Я хотел бы, чтобы ты остался, Грант. Я и так пробовал дольше, чем хотел, папа». Для нас в Че Чечне проблема найти помощников. Но ты, Грант, прирождённый фермер. Папа, я серьёзно. Чечев встал. Я смотреть ему помогать. Он ушёл на кухню, а я, потянувшись и отряхнувшись, уже было пошёл следом, но тут Грант наклонился и взял арахис. Поэтому я, как очень дисциплинированный пёс, сделал сидеть. Приятно слышать, но мне надо зарабатывать реальные деньги, вздохнул Грант. Ферма приносит прибыль еле-еле. С твоей помощью Гранд поднял руку и за Пахарахисо так ударил мне в нос, что я невольно облизнулся. Давай не будем об этом, папа. Они немного помолчали. Папа Чеис пожал плечами. А как быть с Райли? Услышав своё имя, я поднял голову. Арахис? Гранд наклонился ко мне. Он может остаться здесь с тобой. Я толком не знаю, где буду жить. Конечно, мы к нему привыкли. Потом Грант полез в ящик с собачьими игрушками и, к моему большому разочарованию, вытащил силиконовую кость. «Эй, Райли, хочешь косточку, а?» Я сделал силиконовой кости брось, вытащил верёвку по грызушку и потряс ею. «Вот это вещь!» Теперь, когда я был Райли, жизнь была другой. Грант и Берг не ходили в школу. Они оба подолгу отсутствовали на ферме, но потом возвращались и спали со мной в своих старых комнатах. Но они никогда не бывали на ферме в одно и то же время. Иногда в гости приходила женщина по имени Стефани. Она мне нравилась, потому что всегда бросала мне игрушку-пищалку. Когда она первый раз помогала на кухне Лемин, я подумал, что Стефани очень неуклюжая, потому что кастрюли и тарелки с грохотом падали на тумбовый стол. Затем, когда готовил папа Чейз, а Стефани помогала, чрезмерного шума не было, и я понял, что грохот производила не она. а Лемин. Это случалось каждый раз, когда Стефани приходила увидеться и поужинать с Лемин, Че-Че и мной. Для Лемин это было нечто вроде сердитой походки. Стефани и папа Чейс любили сидеть за столом и играть в карты. Я уяснил, что это слово никак не связано с едой, которую я должен поймать. «Знаешь, Лемин меня недолюбливает», — жаловалась Стефани. Послышался легкий шлепающий звук. Это упала карта. «Чушь, Стефани». Она никогда мне не улыбается и почти не разговаривает со мной. Она тихая. Я повернулся и принялся чесать лапу в том месте, где особенно зудело. Это не прикрытая враждебность Чейс, но, может, она думает, что ты хочешь украсть у неё чече. -че». Ещё один шлепок, но ноги Стефа не перестали двигаться. Это что, тема для шуток? тихо спросила она. Да я не имел в виду ничего такого, Стэв. Это было абсолютно неуместно. Прости. «Приношу свои извинения. Если уж на то пошло, то я чувствую, что краду тебя у Че-Че. Вы с ним так близки. Трудно поверить, что поначалу, как ты говоришь, вы не очень нравились друг другу. Это было не из-за него, а из-за меня. Стоило мне услышать, что он работает в ТМН, и я надумывал о нём небылиц. Я извинился перед ним за это тысячу раз. Да у нас отличные отношения. Без него я бы тут не справился. Он делает большую часть тяжёлой работы. Опять шлепок». «Неужели эти люди не хотят есть?» «И я знаю, что Чиче займёт твоё место, когда ты отойдёшь от дел». «Отойду от дел?» – засмеялся папа Чейз. «Фермеры не отходят от дел. Просто однажды они оказываются под землёй, вместо того, чтобы работать на ней». «Да, но ты говорил, что хотел бы путешествовать, увидеть мир». «Точно. И ещё я хотел бы просыпаться без боли в коленях, но это вряд ли». «Я не понимаю». Я свалился на бок и закрыл глаза. «Да». Даже будь у меня столько денег, чтобы съездить на Таити, я бы не смог, Стив. Ферма не отпустит. Здесь всегда есть работа, даже зимой. Ну, тогда ты мог бы продать ферму. Она для мальчиков, ты знаешь. Для мальчиков? Тогда где они? Если они так хотят её унаследовать, почему их здесь нет? Это наше с ними дело, Стив. Такие вопросы решаются в кругу семьи. Только вы их не решаете. Ты говоришь, они по-прежнему не разговаривают друг с другом, и тебе тоже никогда не звонят. Папа Чейс не ответил. Когда я впервые встретила тебя, ты был отвязным гитаристом. Ты хочешь сказать безobrazным, рассмеялся Папа Чейс. Если я снос на басаю, то лишь на фоне других, потому что остальная группа ещё хуже меня. Услышав смех, я сонно вельнул хвостом. Стефани фыркнула. Я пытаюсь сказать, что ты был таким весёлым, таким бесшабашным, а тут на ферме Ты совсем другой человек. Ты всё время такой серьёзный? Сельское хозяйство серьёзный бизнес. Долгое молчание нарушалось только звуком карт и моими протяжными вздохами. Что мы делаем, Чейз? То есть, мы встречаемся больше года. В твоём шкафу мои туфли, а в комоде у меня есть свой ящик. И тебя, похоже, всё устраивает. Дорогая, я не хочу терять время, Чейз. Я слишком стара для этого. «Ты считаешь, мы теряем время?» «А ты вообще намерен снова жениться, Чейз?» «Нет, я не имею в виду себя, а вообще. По жизни. Ведь нет, так? При любом раскладе». «Не понимаю, как мы выехали на эту тему». Стефани встала, и я с надеждой посмотрел на неё, тоже поднимаясь на ноги. «Мне нужна пауза, Чейз, чтобы всё обдумать». «Обдумать что?» После этого Стефани перестала приходить. «Думаю, ей всё-таки не нравились карты». Возможно, прежде папа чейс не знал, что по близости есть собачий парк. Только однажды он повёз меня в город, а затем вырулил к тому самому месту, куда меня когда-то водил Берг. Я пришёл в страшное возбуждение. Надо было поставить у ему меток и понюхать под хвостом у всех собак и кругом побегать. Я ожидал встретить Пухлю Будду, но никаких следов его присутствия там не обнаружил. Вместо этого я испытал настоящий шок. Одна ко мне с разгону подскочила резвая собака и, поклонившись, предложила поиграть. Я узнал её. Это был щенок Лейси, мой щенок, совсем взрослый. Она меня не признала. Это было видно по тому, насколько тщательно она изучала мою отметку, знакомясь со мной. Мне никогда не приходило в голову, что щенок, которого я знал в бытность купером, не признает меня, когда я стану Райли. Я узнал Лейси, но эта собака по кличке Эхо меня не узнала. Я вообще ничего не понимал. Выходит, мы с Лэйси уникальны и даже среди собак? Мы с Эхо играли с такой непринужденностью, какую чувствуют собаки, когда симпатизируют друг другу. И то, что она не знала, кто я, почему-то не имело значения. Той зимой, когда снег был глубоким, на подъездную дорожку въехала машина Гранта, а за ней двигалась еще одна, с лошадью в кузове. Лошадь, как я вскоре выяснил, звали Удача. Удача казалась мне одним из самых никчёмных животных, с которыми я когда-либо сталкивался. Она никогда не заходила в дом. Очевидно, не понимала, что такое собачья дверца, хотя я несколько раз для наглядности вошёл и вышел через неё. Она никогда не гонялась за мечом или палкой и никогда не ела, только жевала сухую траву и не сплёвывала. Папа Чейз погладил удачу по носу. Впервые слышу, что лошадь можно взять в аренду. сказал он Гранту. Он отступил назад, разглядывая машину Удачи. И прицеп хороший. Хочешь прокатиться? Когда Удача стала делать рядом, всё пошло не так. Папа Чейс застрял у неё на спине, а она между тем бегала кругами. Давненько не ездил, крикнул Папа Чейс. Той ночью Удача была в сарае. Но когда я пошёл её проверить, она просто пялилась на меня. и даже не опустила голову, когда я из дружеских чувств помочился на солому. Тогда я отказался от попыток завести дружбу с лошадью. Дома папа Чейс и Грант играли в карты. Я застонал и свалился у их ног. Если от кого и можно ждать вкусняшку во время карт, то только от Гранта. Но и он был крайне невнимателен, как и все прочие. «Шлёп!» — это был звук карт. Я решил, что он мне не нравится. «Во сколько ты уезжаешь утром?» просил папа Чейз. «Шлёп? Не слишком рано. Хочешь со мной?» «Не-а, из меня плохой турист, особенно зимой. Это не палатки. По ходу маршрута есть домики и турбаза. Но если мне захочется на природу, я просто поднимусь в яблоневый сад». «Шлёп!» «Я имею в виду, было бы здорово как-то провести время вместе помимо работы», — мягко предложил Грант. Почувствовав в его голосе грусть, я сел и лизнул его штанину. Тебе будет веселее без меня, ответил папа Чейз. На следующее утро Грант взял меня в долгую поездку на машине, причём лошадь Удача следовала прямо за нами. Я чувствовал её запах всю дорогу. Я не понимал, каким образом Удача ехала на машине сама. Мы припарковались, и тут же остановилась Удача. Я понятия не имел, чем мы занимаемся. Я удивился, когда Удача сделала рядом. А Грант застрял у неё на спине, и мы отправились по тропинке в снегу. Судя по обледенелым испражнениям, которые и в свежем виде не представляли особого интереса, перед нами тут побывало много лошадей. По пути мы останавливались у непримечательных строений с тремя стенами. В них были только груды несвежей травы, которую удача в силу своего невежества жевала. Мы спали в небольшом деревянном домике возле замёрзшего ручья. Там были и другие похожие дома. И Гранд разговаривал с разными людьми. В воздухе сильно пахло дымом. Удача провела ночь с другими лошадьми, но они не играли. Они просто стояли, пытаясь придумать, чем бы им заняться. На следующий день мы пошли дальше в лес. Когда мы сделали остановку, Гранд почистил Удачу и отвёл её к другим лошадям. А я в это время играл и боролся с двумя собаками: большой чёрной и коричневым псом поменьше. Несколько лошадей следили за нами с завистью. Пойдём на турбазу Райле. позвал Грант, выходя из лошадиного дома. Я последовал за ним в большое тёплое здание, где было много запахов и коридоров с дверями. От огня в каменной стене, потрескивающего и брызжущего искрами, большая главная комната наполнялась теплом и едким дымом, который поднимался к очень высокому потолку. Грант остановился и заговорил с людьми, сидящими за массивным столом. И тут меня настиг безошибочный аромат Он был слабый, но различим исквой запахе дыма, людей и тёплой еды. Ава